Саша вернулся домой с учебы. Открыл шкаф, чтобы убрать рубашку и брюки. И вдруг увидел, что внутри, под висящей одеждой, как ни в чем не бывало, сидит нечто. Оно было волосатое, с большими желтыми глазами, высотой около полуметра, и улыбалось зубастым ртом. «Привет!» — сказала существо. Парень пораженно отшатнулся от дверцы и вскрикнул. «Какого черта?» «Это еще что, опять штучки саны или галлюцинации?» Существо крякнуло, деловито вышло из шкафа, проворчав хрипловатым голосом. «Слушай, паренек, ты реально достал своей привычки все считать галлюцинацией. И при чем тут сана? Я что, твою мать, похож на эту вертлявую воображалку?» «А ты чего ругаешься?» а, -а, «А, прости, привет». Поздоровалось существо еще раз и протянуло лапу. «Меня зовут Стики-Ти». Саша и не думал протягивать руку в ответ, а только смерил зверя настороженным взглядом. Было трудно сказать, на что походило это создание. Какой-то мохнатый, низкорослый монстрик с улыбкой чеширского кота, полный маленьких, острых зубок. И смешной, и страшноватый. Толстенькое мохнатое тельце с короткими лапками, руками и лапами-ногами. На нем большая круглая голова, а на пальцах мелкие коготки. Голову украшали, если так можно выразиться, два маленьких уха с кисточками. А как только Зубастик вышел на свет из тени шкафа, стало видно, что он одет в ярко-синтепоновую безрукавку с кармашками. «Ты что?» «Черт бы все побрал такое, покемон?» — выдохнул Саша. «А ты как думаешь?» «Я думаю, вряд ли». «Вот, и я так думаю». «Ну и кто ты тогда и какого черта забыл в моем шкафу?» Зверек раздулся от гордости и сообщил. «Я, волшебная махнатая тварь, какие еще подробности тебе нужны?» «Так ты встречаешь гостей. А где чай, плюшки и варенье?» Ч «Чего?» «Ну, малыш и Карлсон. Не смотрел, что ли? Это прикол оттуда». «Кто?» «Ну, советский мультик». «Какой?» Монстр сплеснул лапками. «Вот черт, я же не в той вариации. Опять все перепутал». У вас здесь не было Советского Союза. Ну что ж, много пропустили. Создание поковыляло по комнате, осматриваясь. А что, милая хата, правда, я ее уже видел раз десять. Нус, да ты сядь, а то я уже шею свернул вверх смотреть. Нам надо поболтать. Саша плюхнулся на кровать, ничего не понимая. Существо ловко запрыгнуло на стул, свесив толстые ножки. «Ты знаешь Сану и связан с ней?» — спросил парень. «А чё, блин, ладно уж, отпираться не буду. Связан. Но она меня не сотворила и не посылала посидеть у тебя в шкафу. Как ты подумал? Она не знает, что я здесь». Неведомая тварь читала мысли, но этим, похоже, занимаются вокруг все. Саша спросил. «И кто ты тогда?» Стикити! Я прибыл с другой реальности. «Заметно», — проговорил Саша. «И что же тебе надо от меня, чертов пришелец с другой реальности? Мне тут, знаешь ли, хватает всяких чудес. Сначала упала нагло у богиня мультиреальности, заявляющая, что я ее какая-то параллельная инкарнация. Потом обнаружился другой «я». «Из невероятного будущего». «Не доставил нам хлопот. Теперь еще мохнатые гремлины шкафа. Что дальше? Налетят драконы из параллельного мира, и мы будем с ними сражаться?» «Не-не-не!» «Ты что?» — замахал лапами пушистый гость. «Нафиг ей сдались драконы!» «Сане это неинтересно, поэтому перебьет всех драконов взглядом на подлете». «Тогда какого черта тебе здесь надо?» Я здесь, чтобы передать тебе сообщение, таинственно возвестил Стикити. От кого? спросил его Саша. От тебя самого! торжественно воскликнул зубастик. Откуда? Из будущего. Да вы задолбали. Волосатый отрицательно помотал головой, заявив. Если честно, то из параллельного мира. Но, подожди! Паре тройки уряций твоей жизни мы уже знакомы. Ты просил меня передать другому своему воплощению кое-что. Ты должен а, вспомнить девушку, которую забыл. Ты шутишь, мохнатый. У меня уже есть девушка. Мы тоже искали ее через параллельный мир, и, смей тебя заверить, она меня полностью устраивает. Нахрена мне еще одна. Зверь растерялся и забурчал. «А? Что за девка? Почему я не знаю?» «Лаура! Самерфельд, пояснил Саша. Убийца веником! Я по десятку вариаций мотаюсь и впервые слышу!» «Вы тут что, все уже поменяли?» Саша угрожающе наклонился вперед. «Гремлин, давай я тебе разъясню!» «Битые две минуты...» Я разрываюсь между тем, чтобы позвать полицию, и тем, чтобы позвонить Сане. Только не Сане, пацан. Серьезно. Она может помешать, чтобы ты вспомнил. Что? Зачем ей это? А потому, что она делает так, чтобы в этом мире ты не узнал то, что я хочу рассказать. И огораживает эту реальность от воздействий. — Ни черта не понимаю. Ты что, намекаешь, что у Саны может быть желание мне навредить? — Нет, конечно, парень, расслабься, — поднял лапки зверь. — Но у нее есть желание оградить тебя от того, что она считает для тебя, ну, как бы негативным. — Так может, это и правда негативная, а, лупоглазый? — прищурился Саша. Зубастик развел лапами. — Ну, другой ты, похоже, так не считает. Кому ты доверяешь больше — Сане или себе самому из другой реальности? — Вопрос на засыпку мохнатый. И где гарантии, что ты от моего другого я? — Да как я тебе докажу так на раз-два? — возмутился монстрик. Вдруг он начал нервно озираться, почесывая толстую шею. Пока ты размышляешь, мы не можем куда-то отсюда по-быстрому смотаться. Прямо сейчас вот, а? Куда это, например? В какое-то безопасное место. В этот момент как будто где-то лопнул неслышный мыльный пузырь, а вокруг по пространству пробежали светящие точки. Стикити подпрыгнул на стуле. И побыстрее! Эта чертова принцесса-волшебница нас засекла, и сейчас нагрянет разбираться, что я такое и чем тебя здесь совращаю. Пока я ее блокирую, но. Ты блокируешь сану? перебил Саша. Серьезно. Да мне в пору обделаться и бежать от тебя. Не думал, что есть кто-то сильнее ее на этом свете. Ай, нас на это, может, и не было. «Ну вот появился я!» — ответил зверек с ухмылкой. По пространству опять пробежали точки, уже разноцветные. «Здешняя инкарнация Санны изрядно подучилась!» — мрачно констатировал монстрик. Где-то раздался глухой удар. Брызнули разноцветные искры. «О, черт!» — стикити спрыгнул со стула. «Надо уматывать прямо сейчас! Ты идешь со мной или нет?» «Прости, дружок, но ты как-то не вызываешь особого доверия», — сложил руки на груди Саша. «Девушка из Швейцарии. Зеленые глаза. Блондинка. Ее зовут Сесилия. Сесилия Грант». Раздался еще один удар. Все зашаталось вокруг. Рассыпались искры и точки. Что-то ёкнуло в сердце Саши. Он как будто уже слышал это имя, и оно много значило для него». Вызвало чувство какой-то тоски и печали. Парень вспомнил, как несколькими днями ранее, перед явлением гостей из шкафа, он шел по улице в академию. Денек стоял погожий, он решил прогуляться пешком. И вдруг мимо пронеслась красная спортивная машина с какой-то девушкой за рулем, и он оглянулся, смотря вслед. Парень не знал, что произошло, но на секунду ему показалось, что за рулем красивая блондинка, которую он вроде бы знал, и что она иностранка. Конечно, за рулем была не она, какая-то брюнетка, и насколько красивая, на такой скорости оценить было сложно. «Шарики за ролики заходят», — пробормотал себе под нос Саша и пошел дальше. А пару дней назад он работал с утра... Вместо пар. И когда зашел в лабораторию, Виктор Сергеевич встретил его каким-то потерянным и... рассеянным. Послушай, Саша, кажется, у нас работала здесь одна девушка. Откуда ты из Европы, нет? — Впервые слышу, — ответил Саша. Зав кафедры потер лоб, рассеянно оглядываясь. — Пора идти в отпуск. — пробормотал он, уходя в сторону архива. Парень... Проводил его изумленным взглядом, потом пожал плечами, не придав этому значения. Позже Саша сидел с Лаурой в парке солнечного города. Они любовались на речку, и это опять ему что-то напомнило. Он признался подруге. Мне кажется, в одной из тех задвинутых саной реальностей осталось что-то важное. Рыжая взглянула на него. Что же? Какая-то девушка, которую я забыл. «Она красивая?» спросила Лаура. Саш внимательно взглянул в ее голубые миндалевидные глаза, а какой эльфа? В них светилась насмешка. «Красивая!» кивнул он с ухмылкой. «Что, ревнуешь?» «Ну, может быть, чуть-чуть». Добрось. Да «Ее же тут нет!» «Если ты ее забыл, значит, она не твоя судьба!» пробурчала подруга. «Да!» — Но я не люблю что-то забывать, — пробормотал Саша. — Спроси у Саны, — пожала плечами Лаура. — Не хочу. Наверное, мне это просто мерещится. У меня ведь теперь есть ты. Тогда они посмеялись над этим, но Саша чувствовал, что что-то прорывается изнутри, какая-то память о том, чего не было. — Откуда ты... Саша прикоснулся к колбу, не понимая охвативших его чувств. «Я... я... любил ее?» — спросил он наконец. «Ты идешь?» — Пушистик протянул когтистую лапу. Саша больше не колебался. Он должен был узнать, что за девчонка и почему он ее не помнит. Жесткая ладошка оказалась у него в руке. «Пошли, покемон, пока нам не обломали все веселье». «Где твое безопасное место?» Пробурчал Саша. Стики-ти стрельнул по сторонам глазами. «А чё? А, пошли в шкаф!» Брякнул он. «Ты сбрендил? Я тебе что, школьник из магической сказки?» Выдохнул Саша. «Шкаф не шкаф, какая тебе разница, Сашка? Я сейчас сбацую в нем проход в иной мир, и все будет в шоколаде!» «Класс! Я лезу в шкаф за волшебным...» зверем, из другого мира. Вот не думал, что доживу до такого. Зубастик, похрякивая, потащил его в открытую дверцу, отпихнул лапы болтающиеся джинсы, и все закрутилось. Лаура Соммерфельд шла по коридору звукозаписывающей студии в Рейдинге, когда вдруг почувствовала что-то Какое-то неуловимое беспокойство и желание увидеть Сашу. До Великой Саны ей было далеко, но она знала, что к неуловимым беспокойствам стоит прислушиваться. Она быстро достала телефон и набрала номер. Саша оказался вне зоны действия сети. Тогда она набрала другой номер, которым пользовалась в последнее время и все чаще. «Что поделаешь, ручной маг, в быту вещь крайне полезная». Уже через минуту они с Ричардом выходили через портал в комнату Саши. парни здесь не было, зато была Сана, стоящая напротив шкафа и разглядывающая его задумчивым видом. Она не вздрогнула и не удивилась. Для богини не существовало сюрпризов. Она просто перевела взгляд на явившихся, проронив. «А, вот и ты! Быстро! Неужели что-то почувствовала?» Между вами и правда довольно устойчивая специфическая связь. — Что ты тут делаешь? А где Саша? — насупилась Лаура. — Прости, Лаура, что я опять в квартире твоего парня, но у нас случилось небольшое ЧП. Сашу кто-то похитил. — Что? — вскричала девушка. — И ты просто торчишь тут? — Уставивший шкаф? — Его что, шкаф похитил? — Ну... «Именно шкаф послужил точкой входа для этого создания, и исчезли они в нем же», — спокойно ответила Санна. Лаура уперла руки в бока. «Что за дерьмо? Только нашла себе нормального парня, и его сожрал шкаф. Мне что, так и написать в следующем письме бабушке?» «Думаю, ты хотела спросить, предпринимаю ли я какие-либо действия. Могу тебя заверить, предпринимаю», — успокоила ее богиня. «Но что случилось? Кто его похитил?» — спросил Лаура, в отчаянии бухнувшись на стул, стоящий посреди комнаты. Санна ей рассказала. «Я была дома на кухне, готовила салатик. Не надо смотреть на меня с таким недоверием. Я иногда готовлю». И вдруг сознание Саши погасло, как будто он резко и глубоко заснул. «Я поняла, что это вряд ли возможно, и тут же перенеслась сюда» натолкнувшись на непробиваемую сферу. Я битых пять минут ее ломала. — Ты? Пять минут ломала барьер? — приподнял бровь Ричард. — Понимаю твое удивление, Ричард, но злоумышленник поразил меня своими способностями. Я связалась с доступными мне инкарнациями в других мирах, оценила остановку и поняла, в чем может быть дело. — И в чем же? «Демон!» — просто пожала плечами сама, как будто этим все было сказано. «Какой к черту демон?» — воскликнула Лаура. «Обыкновенный! Сидел на том стуле, на котором ты сейчас сидишь». Лаура вскочила и отряхнула юбку, громко ругаясь. «Мы будем его спасать или трепаться?» — занервничал Ричард. «А тебе-то что?» — не поняла Лаура. — Он — это я в этом мире, дурочка. — Не называй меня дурочкой, Ричард. По-моему, мы это обсуждали. — Прости, Лаура, я не хотел. Девушка фыркнула и сказала Сане. — Саша рассказал мне недавно, что как будто забыл какую-то девушку и хочет вспомнить. — Я чувствую, это связано. Сана вздохнула. — Да... — Опять твое наитие сработало верно. У тебя появится соперница, Лаура. Она улыбнулась и добавила с усмешкой. — Это будет забавно. — Забавно? Не вижу ничего забавного. Итак, нам приходится делить его между собой, а теперь появится еще и третья. — Мы? — Делим между собой? — О чем это ты, Лаура? Это все твои глупые фантазии. Отмахнулась волшебница. Она положила руку на дверь и прикрыла глаза. Учитывая, что для самой невероятной магии ей обычно не требовалось даже взгляда, такое поведение могло свидетельствовать о крайней сосредоточенности. Ричард тоже подошел, осматривая шкаф. «Они выскользнули в другой мир», — сказал он. «Ах, я рада, что ты тоже что-то умеешь, Ричард пробормотала Санна. «Нам ни за что их не найти. Миров-то множество!» Убито пробормотал Ричард. «Но ты еще много не знаешь, мой дружок!» улыбнулась девушка. На дверце шкафа появилась светящаяся полоса. Она стала расширяться. Сана всем приглашающе качнула головой. Саша вместе с таинственным зубастым монстром Вышел из шкафа, на холм, покрытый красноватой травой. В нос ударил свежий непонятный запах. Теплый ветерок облизал щеки. Вокруг раскинулись бескрайние поля. Вдалеке стояли горы, вилась река. Небо было пронзительно синим. Парень огляделся, не веря своим глазам. Он впервые попал в другой мир. Сана при всей ее чудесности таким его до сих пор не радовала. Но он и не напрашивался, и теперь понял, что наверняка зря. Увидеть что-то подобное хоть раз в жизни определенно стоило. Зверь непринужденно присел на камень и произнес. — А здесь мы можем поговорить спокойно. Наша няшечка-дурочка нас не достанет. — Что ж, раз мы уже никуда не торопимся, может, пояснишь что-то такое? Ты инопланетянин? — спросил Саша, пройдясь вокруг и присматриваясь, куда бы тоже присесть. Но больше камней поблизости не оказалось. Зубастик посмотрел на него своими большими желтыми глазами, а потом разразился смехом. Ха, — Ха-ха-ха! Ну, ты даешь! Инопланетянин! — А что? На кого-то с этой планеты ты вообще не смахиваешь? Уж прости! не представляя, откуда могла взяться столь поразительная тварь. Ну, — Ну-ну, давай без оскорблений, парниша! Зубастик крякнул и почесал толстую ногу. — Черт! Не так просто объяснить, что я такое. Я не знаю, насколько хорошо тебя обучила Санна. Вдруг ты начнешь визжать, как девчонка, и бегать от меня, если узнаешь правду. — а Ты что, переодетая... Лохнесское чудовище? Или моя тетя из будущего? Расслабься, покемон. Я уже такого насмотрелся. Меня вряд ли можно чем-то удивить. Хм. Ну, скажем так. Я просто в раз возникшее создание, которое путешествует по мирам. Не курю, не пью, тащусь по советским мультикам, летаю туда-сюда, смотрю, кому и где пригодится моя... — Беспредельная сила. — Беспредельная? — Да, паренек, могу практически все. — Ну, как Сана. Я бы даже сказал, моя магия в пропорциональной зависимости от ее вероятной мощи. — Не слишком заумно выразился, а? Физик-мальчонка. — Ну что, такой межпространственный закон Вселенной сечешь? — А Сана тут при чем? спросил Саша, прищурившись. «Ну, э, э, э, э, э. да что ты меня допрашиваешь? Могут быть маленькие личные тайны у волшебного зверя и шкафа. Нет, знакомы мы с ней, вот все, понял? И она меня недолюбливает, потому что я так же силен, как она, и бывает лезу в ее делишки». Саша задумчиво его разглядывал, потом спросил... — А почему у тебя имя, как у персонажа из комикса? — А тебя колышет. Как хочу, так и называюсь. Может, ты хочешь познакомиться с Джованни? — Каким еще Джованни? — Я так назвал свою вторую личность. — Хочешь посмотреть? Саша не успел отказаться. Как вдруг зубастик вскочил и без всякого перехода превратился в здорового мужика Амбала. Он походил на морского пехотинца, короткий ежик темных волос, простое улыбчивое лицо с квадратной челюстью. Образ довершали штаны цвета хаки, ботинки на шнуровке и белая футболка. «Йо, как жизнь!» — сказал Амбал. Э, «Здорово. Это еще надо посмотреть, кто тут вторая личность. Ха!» «Он думает, он настоящий, наивный, шерстяной ублюдок. Правда?» – засмеялся качок. Потом пехотинец тут же превратился в эффектную девушку-блондинку в красном, откровенном платье, и она томно проговорила. «Меня зовут Мария. Я надеюсь познакомиться с тобой поближе. Мальчик». На этом монстрик снова стал самим собой и широко улыбнулся зубастым ртом. «Круто, да? Это мои другие личности. Я их меняю по настроению. Джованни — десантник, родился в Оклахоме, служил во Вьетнаме, где его контузили. С тех пор он слегка того, как, впрочем, и я». Зубастик расхотался. «А Мария? Ей я еще не придумал стройной биографии». «Мария — это не русское имя, а из Европы, но ты можешь звать ее Машуля». «Отлично. Меня похитил инопланетянин Шизофреник», — воскликнул Саша. «Ладно, Сашок, ближе к делу», — посерьезнил Стикити. Он скарабкался обратно на камень и проговорил. «Девчонка меняла вариант реальности. Ты в курсе?» «Да», — без интереса подтвердил Саша. «Полагаю, в одном была девушка, с которой у нас что-то было, но Санна ее выкинула из реальности, как и Ричарда?» «Нет. Нет. Девушка жива-здорова, пребывает себе в параллельном мире». «Вот. Главное, что не здесь. А кто она?» «Не могу сказать все. Это создаст некоторую предоопределенность». Хрипло вздохнул Зубастик. Что? Какая в баню предопределенность? Если все это уже случилось в другом мире, нафига ты тут вообще нарисовался? В том мире тоже надо кого-то спасать. Я завязал с этим, мохнатый. Впрочем, я хочу ее вспомнить. Что за хрень? У меня лишь Лаура порождала такие сильные чувства. Это белобрысая девчонка, а Сесилия. Я прям так Будто по ней страдал. «Ага, очень!» — закивал зубастый. Это «Так неожиданно для меня. Натурально какой-то аттракцион. Я страдаю по девушке. Супер!» Монстрик потер лапки. «Ого!» «В этом все и дело. Та реальность схлопнута с Она нашла, что все это зашло не туда и какая-то фигня. Поэтому — бам! Монстр хлопнул лапками. Она свернула всю эту историю. — Ты же сказал, девушка в параллельном мире. Значит, ум продолжает существовать. Да, — Да-да. Ну и просто пытаюсь упрощать. Санек, дружище. — Конечно, существует, но в совсем другом слое реальности. Можно сказать, что его типа нет. Но там есть мое я. Значит, я могу вспомнить те события, не так ли? Можешь. Я о чем и толкую. В том мире возникла в Академии девка. Ты в нее втюрился. Она была непростая. Вы с Анной всё никак не могли сообразить, кто же она такая. А потом... Как бы тебе рассказать, чтобы все не раскрыть-то? Вот задачка. А потом случилось многое непонятное. Вы с этой девкой стали врагами. Там пошел веер самых чудных э, вероятностей. Хм, в парочке из них, кстати, тебя убили. Что? Да ладно. Че ты, не переживай. Чаще ты выживал. «Тебя Сана спасала. Ну, короче, там подлый бедлам начался, а ты все не мог понять, любишь Сесилию или нет, любит ли она тебя или нет. Вы к тому же потревожили глобальные силы, и все завертелось. Поэтому Сана подошла к тебе и сказала, что нахрен нам это нужно все». Я перенаправлю линии вероятности, ничего этого для нас никогда не будет. А ты сказал, что хочешь забыть девушку навсегда и попросил Сану стереть тебе память. Ого, вот это да! Хмыкнул Саша. Зубастик покачал большой головой. Сесилия типа причинила тебе боль, и ты не хотел ее помнить. А почему я недавно что-то вспомнил? а, -а, -а. Стики-Ти поднял когтистый палец. «Хороший вопрос, пацаненок. Хороший вопрос. Действительно. И почему ты вдруг вспомнил, а через пару дней у тебя из шкафа вылез я? Потому что в вариациях, наиболее близких к исчезнувшему миру, твое «я» чувствовало какую-то утрату и опустошенность. Видишь ли, та ситуация не завершилась, была отброшена, и ты так и не понял ничего». «А хотел понять. Забыть все было ошибкой, Сашка, и не разыграть эту пьесу до конца тоже. Теперь пьеса играет сама себя где-то в другой плоскости реальности, и она там застопорилась, на одном месте, как заезженная пластинка, а твои и ближайшие «я» тянутся туда, чувствуют незавершенность, но не могут ничего нащупать». — А я тут при чем? У меня Лаура есть. Я никуда не тянулся, — сказал Саша. Монстрик поднялся с камня и, разминая ногу, проговорил. — Так ты! Наиболее сообразительный из всех своих я. Вот к тебе и послали. — А ты тогда тут при чем? — не понял Саша. ти захихикал и, щуря хитрый глаз, проговорил. Я путешественник по реальностям. Меня притягивают туда, где нужно какое-то вмешательство. Я у Саночки подчас выступаю в роли исправителя ошибок. Да, Ассинизатор, если хотите. Ну, или, может, вношу толику хаоса туда, где все упорядочено. ха-ха. Ты сказал, что тебя послал другой я. Который? — напомнил ему Саша. — Да, я мотался себе по нашлепанным санереальностям и всевозможным отражениям, вносил свои пять копеек там, где надо было, и такой вдруг натыкаясь на одного из твоих «я», страдающая по той сесилии. Я быстро оценил, что в этом эм, секторе конкретно плющит все твои «я», и подсказал тому тебе, в чем дело. — Ну, ты всегда ты, сколько бы вас ни было. Ты знал, что есть миры, где ты ощущаешь другие реальности, поэтому попросил найти того тебя, кто может все исправить. И я нашел тебя. — Из чего ты взял, что я все исправлю? — Меня принесло конкретно в твой шкаф, Сашка. Значит, это ты. Другого тут не дано. Ха — Ха-ха. «Здесь реальность содержит какие-то благоприятные вероятности, что и ты окажешься посообразительнее, и на меня не прибьет, ну и все такое!» «Фигня какая-то!» — пробормотал Саша. «Вдруг мир покачнулся. Иначе и не скажешь!» Стикетим мгновенно подпрыгнул на месте и завертел мохнатой головой. «О, Господи!» «Все святые! Она нашла нас как...» «Кто, Сана, что ли?» Тоже обеспокоенно оглянулся Саша. «Она самая! Будь все проклято!» «Вот же хитрая и какой Какой-то мягкий толчок опять покачнул мир, а по небу пошли сверкающие точечки. «Ничего, я сотворил вокруг непробиваемую сферу. Пока она сообразит, как ее распустить...» «Ниточка за ниточкой, мы куда-нибудь успеем отсюда слинять!» С этими словами монстрик стал озираться. «А что нам ее бояться-то?» Не понял Саша. «Да как это? Она обломит нам всю конспиративную беседу, и хрен тебе будет о воспоминания забытой любви!» Вдруг мир вокруг сотряс какой-то удар поразительной силы. Все это затряслось, полетели искры, потом еще... Один толчок. «Мать вашу! Да что это такое еще?» Сполошился зубастик, пуще прежнего, заскакав вокруг. «Она там что, спятила, что ли? Что на нее нашло?» «Ты о чем?» Спросил Саша, стряхивая с себя падающий с неба разноцветной искорки. Опять удар, от которого трава на земле прыгнула ему в лицо, и он обнаружил себя валяющимся. Сана сосредоточение мягкости, интеллектуальности подхода! Донесся сбоку сдавленный голос Мохнатого. Видимо, монстрика тоже швырнула на землю. А вместо этого долбится в мой барьер, как ошалелый бойвол, как будто локомотив прилетел на полной скорости. Она там пьяная, что ли? Сейчас весь мир сломает. И еще удар, совершенно страшный, от которого земля подпрыгнула, как при землетрясении. Раздался скрежетый звук лопающегося пузыря, который был, как минимум, размером с планету. Затем все стихло. Саша открыл глаза, проверив, на месте ли части его тела, и увидел, что в стране в нескольких метрах над холмом зияет огромная красноватая трещина, а в ней какие-то люди которые как будто неспешно спускаются по невидимой лестнице вниз на землю. Наконец, взгляд более-менее сфокусировался, и стало понятно, что впереди идет, как ни странно, Ричард, а вот за ним Санна, с видом девушки, выбравшейся на летнюю прогулку. За Санной же оказалась Лаура, которая уже прямо оттуда буравила обвиняющим взглядом. «Вот черт!» – пробормотал Саша. Ричард узрел в траве гремлина, и в одно мгновение фигура мага размазалась в воздухе. Он оказался рядом, схватив зубастика, воскликнув. «Я поймал эту тварь, Сана!» Он поднял стики-ти за воротник его оранжевой курточки. Монстрик закричал, отчаянно размахивая лапками. «А ну отпусти меня, хамло! Да ты кто такой, а?» В руке Ричарда зажегся фейербол, и он, угрожающий, пододвинул его к зубастой морде. «А ну, заткнись! Ты сам что такое, и почему мне не сделать из тебя барбекю?» «Ричард!» — окликнула его Санна. «Поставь данное создание на место. Не надо никого жечь. Я же говорила, что Саше ничего не угрожает. Не стоило так эмоционально биться в барьер». Саша, наконец, поднялся с островы и спросил. — Вы что, заставили Ричарда ломать защитную сферу гремлина? А что, сама-то саночка лень стала? Не это дело? Барьеры пробивать так, что ли? Ричарду не терпелось вырвать тебя из лап неопознанного врага, и мне показалось, что для такой задачи его слепая мощь будет как раз к месту. «Так нечестно! Я думал, ты будешь распутывать плетение. На это и был расчет всей конструкции и структуры!» — подал голос болтающийся стикетий. «Прости, нам было некогда!» — беспечно обронила богиня. Зубастый забился в руке мага. «Эй, мужик, а ну поставь меня! Тебе же ясно приказали, что за дела. Ричард опустил его, а монстрик, отряхиваясь и поправляя безрукавку, проворчал. — Сана, ты где взяла этого грубого мужлана? — С... нехилой силой, однако. Но он же совершенно неотесанный. Тупо обрушил всю доступную ему мощь на мой барьер. Где изящество? Тьфу! Он поглядел снизу на Ричарда и прошипел вдруг весьма угрожающе. — Запомни, очхарик, только присутствие богини отделяло тебя от неминуемого уничтожения. Ты не представляешь, с кем связался. Он развернулся, резко расплывшись своей обычной широкой зубастой улыбке, и добавил. — А то я боялся колдовать и что-то делать, вдруг бы наша Санма сочла это каким-то нападением. — и отделала бы меня. Ну, или вдруг ты у нее какая-то личная нужная зверушка. Зверушка, по-моему, тут ты, — огрызнулся Ричард, встав, скрестив руки на груди. Сана, солнышко, поясни мне на будущее. Этот напомаженный хлыщ ведь не твой любовник. Что если его... — Что если я его на атомы развоплощу случайно? — Он тебе чем-нибудь ценен? — поинтересовался монстрик. — Мне нет, а вот ей — да, — ответила Сану, указывая назад на Лауру. — Ах, какая рыжая красавица! Боюсь, меня не представили. Стикити изобразил некий галантный поклон. — Сана, что это за уродливое существо? Почему оно похитило моего Сашу? — И мы с ним треплемся вместо того, чтобы дать Ричарду сделать из него факел! — воскликнула Лаура. Саша с неудовольствием отметил. — Моего Сашу! — Ну надо же! — Тихо, Лаура! Сейчас мы во всем разберемся! — успокаивающий подняла руку Сана. — Да, мы как раз... Вовсю разбирались. Ты вечно не вовремя, Саночка, воскликнул Саша. Он вдруг услышал, что зубастик что-то шепчет Ричарду, поподвинувшись к нему бочком. Эй, верхотура! А я понял, кто ты. Меня не знаешь, что ли? Нет, отрезал Ричард, не глядя. О, -о, О, да ты совсем запущенный. Если меня не было в твоей вариации констатировал монстрик и отодвинулся. — Сана, а что происходит? — спросил Саша. — У меня из шкафа сегодня вылез этот монстр и наговорил поразительных вещей, что ты подтерла мне память, и я забыл одну девушку. И как раз когда мы собирались уладить этот недочет, являетесь вы, пробив дыру между мирами, чуть не спалили волшебную тварь, и, главное, нахрена вы притащили сюда мою... «Подругу». «Где то ты свою подругу увидел, а? Не вижу никого», — отозвалась Лаура. «Да ладно тебе, что ты? Ничего не ладно. Ты ляпнул, что помнишь какую-то блондинку, потом тебя похищает тварь из космоса. И я беспокоилась, а ты хоть бы обнял меня и успокоил». «Ну, иди сюда. Я исправлюсь», — согласился Саша стики внезапно превратился в ту девушку, Марию, чем немало переполошила Ричарда и Лауру. Умага снова зажегся в руке фаербол, а Лаура пискнула. «Какого хрена?» «А может, это я, та блондинка, и мы тут баловались, а?» заявила Мария. Сана покачала головой. «Он еще теперь и...» Превращается мне себя другими личностями. Что за напасть? Эксперименты, сестренка. Все это эксперименты с сознанием, улыбнулась Мария. А ты расслабься, мужичок. Что ты мне шарики огненные зажигаешь? И она протянула руку, ткнула пальчиком в Фейербол Ричарда, тот пшикнул и потух. Англичанин нашалил и уставился на свою руку, потом на Марию, потом снова на свою руку. Сжал и разжал пальцы. «Что такое? Больше не сжигается». «Ай-яй-яй!» — участливо погладил его по плечу белобрыса. «Не расстраивайся. В твоем возрасте это случается с мужчинами». «Что ты за тварь?» — ошарашенно прошептал Ричард и попятился. Хватит издеваться над Ричардом Стикити, сказала Сана, подходя к существу. Она наклонилась с интересом, разглядывая зубастика. Хм, что знаешь меня? Раскрыл пасть в улыбке Стикити. Да, я получил информацию из других реальностей, и, надо сказать, надеялась, что здесь ты не появишься. Кто он, Санна? Еще раз спросил ее Саша. «Уже требовательно. Он... упрощённо говоря, он демон». «Ну, это ты совсем упрощенно, буркнул Зубастик. разве нет? Очень точное слово. Что ты, если не демон? Рассказать тебе определение этого слова». «Ну, давай, поумничай на полчаса, как ты умеешь, а мы все поспим». Проворчал Стикити. Сана проигнорировала его реплику, продолжив. Демон, сверхъестественное существо, по общепринятой мифологии, считающейся возникающим само собой в людях или вещах, проявление нижнего мира по отношению к верхнему миру, миру богов. Ай-ай-ай-ай, богиня тут нашлась, незабвенная!» — Отвернулся монстрик и сложил лапки на груди. «Как ни посмотри, в данной интерпретации я ближе к тому концу, где боги», — обратила его внимание девушка. «Да, точно, Санна у нас ближе к божественному концу. Когда-нибудь она сможет его коснуться и даже подержать в руках, отчего просветлеет еще больше», — рассмеялся демон. «Фу, какой пошлый, грубый юмор», — сказала ему Санна. Саша опять возмутился. Какие еще боги и демоны? Мне даст кто-нибудь какой-нибудь четкий ответ. Четкие и короткие ответы тут только я даю, Сашок, пробурчал Стикити. А это, воображала может лишь лить демагогию абзацами. Сана сложила руки на груди. Ах! «Ну и скажи в двух словах, маленький демон, что ты по отношению ко мне? Покажи мастер-класс!» «А да запросто! Парень, я темная копия Санны. «Что?» — выпучил глаза Саша. «Ну что же...» — емко оценила Санна. «Это что, правда?» — уставился на нее Саша. «Девушка...» «Прошлась, рассказываю. Как любой мифологический демон, возникающийся проявлением некой противоположной низшей силы, он появился из моей энергии. Сгустком противоположностей, которые я подавляла, желая быть чище и совершенней, а они требовали выхода. Так возник несуразный демонический зверек. Это произошло недавно, но в системе земной иллюзии времени много веков назад». Он обрел собственное сознание, собственную реальность, где жил и получал опыт. Он рос и развивался так же быстро, как я, будучи проявлением той же бьющей через край познавательной энергии. Поэтому вырос в нечто, обладающее схожей силой и способностей, как и у меня. «Исчерпывающе!» Фраза «темная копия» звучала и проще, и понятнее, — вставил Саша. «Я хочу, чтобы ты хорошо понимал, кто перед тобой. Он как выхлоп, возникающий при работе двигателя. Он практически случайность. У меня нет с ним никакой связи. И я не несу за него ответственность. Это просто такая вот карикатурная зверушка, появившаяся сама по себе. Уравновешивает мои водовороты энергии». «Мало нам с Саны было. Теперь у нас еще и ее темный демон», — воскликнул Саша. «Признавайся, Сана, он злой и будет пытаться разрушить мир, да?» «Что? Да мне ваш мир!» — замахал лапами в негодовании Зубастик и пояснил. «Я не злой. Я просто разнузданный!» — Сана кивнула. Будучи демоническим проявлением, он все-таки совсем не злой. «Ведь он возник из того, что было во мне подавлено, а во мне никогда не было зла, поэтому и он не злой. Он просто свободен от норм морали, любых правил и принципов, вырывающаяся на свободу энергия чистого хаоса. То, что он непоследовательная и аморфная волосатая зверюга, очевидно, подчеркивает его противоположность». «Понял Саша». А что это аморфная? подпрыгнул зубастик. Да у меня больше форм, чем у этой просветленной няшки. Он тут же превратился в Джованни, который выдал басом. Лучше бы ты была, Харуки, со у той хоть груди большие, и Игры веселее. Что за глупости? вздернула подбородок Санна. «Я занимаюсь самопознанием и развитием во всех его проявлениях, а выше упомянутая особа даже не знала, что она богиня». «Но по парню так же сохнешь в отдельной части своей личности, отрицая в другой». Парировал качок. Сана моргнула. Саша впервые увидел, как она не нашла что сказать. Он пожалел, что не захватил с собой телефон – чтобы снять такой знаменательный момент на видео. — Как и подобает Хаосу, ты просто несешь всякий бред, лишь бы намутить воду, не так ли? — спокойно улыбнулась она. — За это ты меня и не любишь! — отозвался зверек, снова став самим собой. — Я не против Хаоса, но желаю, чтобы он был контролируемым, — повторила богиня. «Какой же это тогда в баню хаос, лапочка?» Саша махнул руками. «Так, стоп, стоп, стоп. Хватит мериться в остроумии. Девчонка, которую я забыл, вот что меня беспокоит. Сана, этот мохнатый демон сказал, что у моих я какая-то проблема с тем, что та история не завершилась. Ты схлопнула ее, оставив... В подвешенном состоянии. «В неопределенном варианте», — вставил Стикити. «Что ж, это вероятно», — не стало спорить Санна. «И плюшевый шипздик намекает, что мне надо вспомнить ту реальность. Но я не понял, как это поможет тому миру и мне», — сказал Саша. Зубастик забрыкал на месте, быстро заговорив. — Физика процесса проста, Сашка. Ты заново ассоциируешься с тем своим «я». Воспроизводишь историю снова и разбираешься, в чем там было дело. При взгляде со стороны еще раз ты поймешь, что пошло не так, и поймешь, как исправить. Все просто. — Бредятина какая-то, — фыркнул Саша. — Эй, э, я, конечно, понимаю, что мы с Ричардом права голоса не имеем, и вы за... «Забыли про нас. Но у нас тоже есть мнение», — вмешалась Лаура, подойдя и вставая рядом с Сашей. «Что еще за разговоры на тему вспомнить другую девушку»? Зачем? Мы против. Правда, Ричард?» «Мне без разницы. Он может вспоминать кого угодно», — сообщил Ричард. «Ах ты! Ну, я тебе припомню». «Лаура, тебе не о чем беспокоиться. Я люблю только тебя». «Но мне просто любопытно, понимаешь?» — сказал Саша. «Ну, ничего себе! Любопытно ему!» — воскликнула подруга. Сана, что было совсем удивительно, поддержала Лауру. «Я тоже не испытываю энтузиазма от этой затеи и не в восторге, что на вас свалился разнузданный маленький демон, который пытается достать из пыльного ящика Сесилию Грант». А? Я же говорил. Са напротив. Чему-то обрадовался монстрик. Что, ревность к сисястой девке еще теплится, да? Богиня? Сисястая? Заинтересовался Саша, о получил серьезный удар локтем в брат Лауры. Как видишь, мой пушистый дружок, в данной реальности Сесилия Грант совсем не моя проблема, а Лауры Самерфельд. Обворожительно улыбнулась зубастику Санна. Но я хотела бы сказать Саше, что эта девка стала для нас серьезной головной болью. Она предала тебя, разбила сердце, а ты не мог ее забыть. Ты сам попросил стереть тебе память, Саша. Стоит ли ворошить эту историю? Стоит ли вспоминать ее? Не тебе решать, Санна, что я буду помнить, а что нет. Окей. Я попросил, но я был в состоянии аффекта. Я бы хотел вспомнить, что там такое, и решить еще раз. У меня должен быть второй шанс. Не сверли меня глазами, Лаура. Это девчонка в другом мире, тем более ставшим невероятным. Не глупо ли ревновать? Не глупо, если она смогла так пленить твои мысли и чувства, что ты до сих пор помнишь ее. У меня есть ты. Мне не нужна другая, серьезно. Я, может, всегда такую, как ты, и искал. Мне с тобой не скучно, ты полностью меня устраиваешь. Черт, ты даже Сану устраиваешь. Совершенно идеальная девушка. Зачем нам другая? Успокойся. Но есть вероятность того, что он снова влюбится в тот далекий образ девушки из другого мира и будет опять по ней страдать, — обронила Санна, — как бы к никому не обращаясь. Лаура смерила ее настороженным взглядом, но как ни в чем не бывало, сказала Саша. «Дело твое. Мы в свободном мире. Я же вижу, что ты на меня запал. Никуда ты не денешься». «Кто запал? Девочка?» «Это ты на меня запала», — возмутился Саша. «Да-да, конечно, мечтай, мальчик». Она поймала на себе взгляд Санны, которая смотрела на них с полулыбкой и показала ей язык, отчего богиня только рассмеялась. «Эй, молодые люди!» — подал голос Тикитии. «Я могу кое-что сказать, что немного разрядит обстановку. Даже если Сашка вспомнит девку, она в другом мире, и он должен будет научиться разделять свою любовь по реальностям. В этом мире у него всегда будешь ты». — Не древь, девчонка! — А милый у нас появился демон, — хихикнула Лаура и наклонилась, потрепав пушистого между ушами, отчего тот запрыгал и довольно забурчал. — Только Ричардом мне не трогай, а то уши откручу, — сказала ему рыжая ласково. Демон удивленно крякнул.